Глава 8. Как хорошо, что в юности я не отлынивала от любого дела, где могла чему-нибудь научиться. Теперь эти знания станут моим билетом в новую жизнь. Я сидела над чертежами первого нашего амнибуса. Генри рядом подсказывал, какие материалы есть в наличии. Не все сплавы металлов были нам доступны, как и технология. Листовую рессору, как оказалось, собрать здесь не проблема. Получается этакая пружина, работающая на изгиб. Теперь надо рассчитать ее под размеры нашего экипажа. От этого зависит эффективность на дорогах и устойчивость к перегрузкам. Надо было также решить, что нам делать с передней подвеской. Ставить простую параболическую, или, как ее еще называют, однолистовую рессору, или все-таки отдать предпочтение многолистовой. Надо определиться с количеством пассажиров, нагрузкой на колесные пары. Да и сам экипаж требовал массы деталей. Мы решили все же сделать его крытым. Дожди в Филадельфии не редкость. А вот на сидушках сэкономим. Просто прикрутим скамейки к полу. Кто хочет комфорта, пусть едет на карете. С кузнецом договорился. Генри рассматривал рисунок-рессор. «Ты думаешь, это поможет повозкам ехать мягче?» «Я знаю», — улыбнулась ему. «Однако погоди с договором. Есть у нас патентное право». «Что? Ты о чём?» – удивлённо уставился на меня Генри. «Допустим, изобрела я новую повозку, и нужен документ, что она принадлежит именно мне, чтобы никто просто так не воспользовался моим трудом. Зачем? Мы же для людей делаем!» «Так-то оно так!» – усмехнулась я. «Смотри, завтра нам кузнец соберёт рессоры». «Узнает новую технологию, а потом будет сам ставить их на все экипажи. А мы просто подарим ему возможность отлично заработать. Понимаешь? А можем сами неплохо на этом нажиться?» «Поди ж ты! Я и не подумал об этом!» Генри почесал затылок. «Отведи меня завтра к главе города. Как он у вас называется? Я сама все узнаю. Потому мне и надо уволиться!» Вздохнула, глядя на чертежи. «Много бумажной волокиты!» «Ты один не справишься, а я в своё время побегала уже с патентом и знаю, как они не просто достаются». «Выходит, ты кругом права. Но на что мы будем жить?» «Придётся немножко затянуть пояса. Ничего не поделаешь», — развела я руками. «Хотя, думаю, одного дня, чтобы выяснить все нюансы, мне будет достаточно. Попробую отпроситься у мистера Джона или совру, будто иду к врачу». У меня есть еще одна идея для его пекарни. Надеюсь, шефу понравится, и он не будет сильно злиться на мои отлучки. Мэрит, ты меня пугаешь, усмехнулся Генри. Сколько идей может уместиться в твоей голове? О, поверь мне, очень много. Дай мне только возможность развернуться, и будешь удивлен еще больше. Ну ладно, с экипажами и всякими механизмами в твоем мире это было для тебя работой. Но, как и в пекарне, ты умудрилась напридумывать всяких штучек». Я рассмеялась. Лишь воплотила в жизнь то, что давно в ходу у нас. «Если посчитать, я на двести слишком лет тебя старше». «Ух, выходит, ты древняя старуха!» Не удержался от шутки брат. «Так и есть!» — хохотнула я, ничуть не обидевшись. «Мне и карты в руки, как старшей в семье. Придется тебе уступить это место». «Даже спорить с тобой не буду», — поднял руки Генри. Утром, едва приступив к работе, выложила свою задумку мистеру Джону. Она была до банального проста — напечь большие лепёшки и начинить их овощами, мясом. Часть можно даже сделать с фруктами, орехами и мёдом для сладкоежек. Наша шаурма только в новом мире. Такой перекус нравится многим, даже больше, чем бургеры. А вот у индейцев я встречал что-то подобное — Задумчиво потер подбородок шеф. Только они просто кладут мясо и овощи сверху. Так неудобно. А можно сделать конверт из лепешки. И вообще, почему бы вам не поставить рядом с пекарней несколько столиков? Люди будут забегать к вам перекусить, подавать какие-то напитки, кофе, компот. Тогда ты этим и займешься. Тут же подхватил мою идею шеф. Вот ведь я и забыла, что инициатива, как правило, наказуема. «Хорошо, мистер Джон, но тогда можно мне у вас попросить дополнительный выходной?» Не растерялась я. «Что еще за новости?» – насупился шеф. «А работать кто будет?» «Не переживайте. Начинку для джон-фуда и лепешек я могу готовить впрок. У вас отличный ледник. Там она хорошо сохранится. А булки и лепешки испечут грейс. Останется только подогреть мясо, и все готово. Видите, я все продумала». «Подумала, придумала!» – ворчал мистер Джон. «Дела какие-то у всех!» «Ладно уж!» – смилостивился он. «Но тогда за твои лепёшки доплачивать не стану!» «По рукам!» – протянула ему ладонь. «А за идею со столиками?» «Три шкуры с меня сдерёшь, ей-богу!» – хохотнул шеф. «Десять центов!» «И то хлеб!» – не стала спорить я с ним. Выходной был важнее. Воодушевленная я с азартом принялась за работу». Грейс только посмеивалась над нашим разговором с шефом, замешивая тесто рядышком со мной. «Эк ты его!» — сказала добродушная женщина. «Прямо за пять минут окрутила!» «А как иначе?» «Говорят, хочешь жить — умей вертеться!» «Вот я и стараюсь, как могу!» «Нам с Генри деньги понадобятся!» «Кому же они не нужны?» — согласилась Грейс. «Я-то уж как рада, что твой брат замолвил словечко за моего Аболтуса. Мистер Дин им доволен, платит исправно. И если так и дальше пойдет, сможем получше квартирку снять». Семья Грейс из четырех человек ютилась в соседнем квартале рядом с нами. В однокомнатной квартирке, где даже кухни не было. По сравнению с их жилищем, наше было просто роскошными апартаментами. Работали в семье только двое взрослых, а Генри смог пристроить ее старшего сына к себе под мастерием. «Теперь им точно будет полегче. Тяжело устраиваться на новом месте с детьми. Всем наша Мэри дит, хороша и еду придумывает, и всем помогает!» Пробурчала злобно Беттани, завистливая вздорная тетка, что зыркала на меня каждый раз так, будто я ей в суп плюнула. «Что с того?» — обернулась к ней Грейс, уперев руки в бока. «Все мы живем. Сегодня мне помогли, а завтра я чем помогу?» «Ты бы поменьше зуба скалила, и к тебе люди получше будут относиться». «Видела я это хорошее отношение», – прошипела Беттани. «Вот и Мэрид сидеть уже начала от доброты своей». «Брось», – отмахнулась Грейс. «В ее-то годы мукой волосы припорошила и только». Я не придавала словам Беттани значения, занявшись своими делами и мечтая, как получу первый наш с братом патент. Но вечером, дожидаясь Генри с работы, вытащила из зеркала, поставила свечу поближе и вгляделась в отражение. А ведь она права. На голове тут и там виднелись седые пряди. Присмотрелась к лицу и ахнула. Между бровей, от крыльев носа, шли едва заметные морщинки. А они мне точно не по возрасту. И на усталость не спишешь. Что это творится? Неужели срок мой в этом мире будет недолгим? Расстроенная села на кровать. Зачем тогда столько трудов? Может бросить все, уехать на побережье и закончить свои дни под пальмой, питаясь бананами? Интересно, они здесь растут? И я не утрировала. По сравнению с первым днем мое лицо постарело лет на пять. На память тоже не жаловалась. Вот так поворот. Эх, а я уже размечталась о великих свершениях. «Ладно, надо сказать спасибо судьбе, что снова, хоть и на краткий миг позволило мне пережить молодые годы, увидеть другой мир. Надеюсь, его судьба будет лучше, чем у нашего». Так и застал меня Генри, сидящий в потемках на кровати. Мэридит, ты чего здесь?» Загрустев, даже про ужин не вспомнила. «Прости!» — утерла я украдкой навернувшиеся слезинки. «Сейчас покормлю тебя. С тобой все в порядке». «Мистер Джон отказался отпустить тебя». Хочешь, я сам к нему схожу?» «Нет, он мне даже дал дополнительный выходной». «Но ты грустишь. Отчего?» «Пустяки!» Вспомнила свою прежнюю жизнь и на душе стало как-то тоскливо, не обращай внимания. Обычные женские заморочки. «Лучше расскажи, как прошел твой день». Пока Генри ждал ужин, мы поболтали о всяких пустяках. «Вот что!» Я отодвинула тарелку. «Завтра же иду к главе города, вернее к его секретарю. Ты проводишь меня с утра?» Конечно. Зайдем, только предупредим мистера Харпера. Сколько денег с продаж дрожек у тебя есть? Около пяти долларов. Расскажи мне сейчас, пожалуйста, о ценах. Особенно на металл, дерево, гвозди и прочее. Я ведь совершенно не ориентируюсь в этом. Дождалась, пока брат допьет свой кофе, вооружилась листиком и карандашом и принялась прилежно записывать все на бумагу. Ага, так выходит, мы с тобой неплохо зарабатываем? Прикинула я доходы и расходы. «Ещё бы!» — усмехнулся Генри. «Потому и живём получше многих. Скажем так, условия тут похуже, чем были у меня раньше, но вполне сносно». «У вас там поди по дворцу у каждого», — мечтательно произнёс брат. «Хоть бы одним глазком взглянуть. Держи карман шире. Такие же маленькие квартирки. Не у всех, конечно. Как и везде, есть богатые, есть бедные. Многие также в однушках ютятся, ещё ипотеку полжизни за неё платят». «Что это такое?» Я объяснила систему наших банковских займов, и Генри присвистнул. «За одну комнатушку и ползарплаты отдавать?» «Ну и хапуги!» «Жулики эти банкиры!» «Точно тебе говорю!» «Хоть в нашем мире, хоть в вашем!» «А ты как купила?» «Тоже полжизни платила?» «Нет, мне повезло!» «Государство бесплатно выделило!» «Ого! А так бывает?» Пришлось ему еще и рассказывать о великой державе, след которой ныне давно канул в лету. «Сколько всего у вас произошло?» — Генри задумчиво подпер кулаком щеку. «Как интересно ты жила!» «У вас тоже скучать не приходится!» — усмехнулась в ответ. «И то верно! Мы с сестрой целый океан переплыли, потом и в боях успел поучаствовать. Всякое было!» В Филадельфии обосновались, квартирку эту сняли, мечтали, как купим дом. «Где-нибудь возле реки Делавер, места там красивые. Я как-нибудь свожу тебя, поглядишь. Леса первобытные, луга, где трава срост человека. И ферму свою поставить можно, и мастерскую открыть. Я постараюсь, чтобы эти мечты стали реальностью», — ласково улыбнулась Генри. «Вдвоем все осилим», — кивнул брат, мой энтузиазм передался и ему. «Ты прав», — согласилась я. «Вдвоем и море легче переплыть, и шторма пережить. Мне повезло попасть к тебе. Жаль только, что ты потерял родного человека». «Кажется, что эта сестра таким образом позаботилась обо мне с небес». Генри погладил меня по руке. «Подарила мне возможность не остаться совсем одному». «Не удивлюсь, если так и есть. А я, в свою очередь, обрела семью, которой у меня никогда и не было».